Глава восьмая. Спасибо, что пришли, сказала Лариса Александровна Илье и Роману, когда они подошли выразить соболезнования. Я очень тронута. Вдова Гусарова была чудо, как хороша, даже в чёрном траурном одеянии, с минимумом косметики и в чёрной шляпе, которая делала её похожей на жену застреленного главы мафиозного клана. Впрочем, как знать, не была ли она ею Илья знал, что она намного моложе супруга. Ей было тридцать с небольшим. Видел он и ее фотографии. Но все же к тому, какое почти магическое действие она производила, был не готов. Фотографии не передавали глубину ее бархатного голоса, непринужденности и изящества манер, обаяния и улыбки. Словом, Лариса Александровна восхищала, но вместе с тем тревожила. А почему? Илья понять не мог. Быть может, всё дело было в том, что она явно что-то скрывала. Церемония была пышной и торжественной, но сухой, пронизанной официозом. Много венков и цветов, под которыми не виден был могильный холм, правильной речи, подобающие, точно распланированные действия, но слишком мало подлинных чувств. Родители Гусарова умерли, детей у него не было. А Лариса Александровна хоть и стояла с печальным видом и опущенной головой, но отнюдь не страдала, не тосковала по усопшему. Близкие друзья и дальние родственники толпились у гроба в первых рядах, качали головами и з редко перешёптывались, и почти на всех лицах был написан немой вопрос: когда уже всё закончится и можно будет уйти? Илья в числе ещё нескольких фотографов делал снимки церемонии, поэтому внимательно смотрел на людей, на их реакцию. Фотографий было много, и Илья надеялся, что получится выбрать из них подходящие. Я пришлю вам обоим приглашение на открытие отеля, сказала Лариса Александровна. Это будет 18 декабря. Спасибо большое, ответил за двоих Щеглов. Журнал вам туда привезут. Да-да, конечно. Росеина проговорила вдова, глядя на следующего подошедшего с соболезнованиями. Илья и Роман попрощались и пошли прочь. Всё-таки странно, конечно, задумчиво проговорила Илья, машинально прикоснувшись к очкам, что она нас персонально позвать решила, может, забудет ещё. Так просто сказала. Я про гроб. Зачем было его закрывать? Воля покойного, пожал плечами Роман, Или ещё что-то? Какая разница? Страшно и он больно, сказал кто-то за их спиной. Молодые люди обернулись и увидели полного мужчину в потрёпанном пальто и кепке. Лицо его было красным, как у гипертоника или у пьяного. Второе вероятнее, потому что речь была слегка несвязной, а глаза мутными. "Брат, я его, двоюродный", отрекомендовался мужчина, позабыв назвать своё имя. Он-то, конечно, со мной знаться не хотел. Вон какого полёта птица. А то, что в детстве я за ним сопли подтирал, а ну, конечно, не считается. Память у нас короткая. Мужчина сплюнул на землю и засунул руки в карманы. Вы говорите, он страшный? С его лицом что-то не так? Роман дёрнул Илью за рукав. Не видишь, мол, что с этого пьяницы взять? Говорю, как есть. Угрюмо отрезал двоюродный брат. Утром пришел к ним. Попрощаться там то да сё. Выпить же надо за помин души. Брат ведь он мой. Двоюродный. А то что? Мужика повело на второй круг, и Илья стал думать, как от него отвязаться. Но тут он выдал. Не бывает таких лиц у сердечников. Что я не знаю. Сколько лет на скорой водителям. Рот разъявила, на бок свернула. Глаза из орбит выпали. сине весь, как удавленник. уж не знаю, что он перед смертью увидел, но это из него всю душу вытрясла. А ещё мне говорили, мужчина хотел сказать что-то, но тут их догнала немолодая женщина, которая со словами: "Ты куда пропал? Чего к людям пристаёшь?" подхватила его под руку. Они принялись перепираться, мужчина попробовал высвободиться из захвата, но жена, наверняка это была она, держала крепко. Илья с Романом поспешили уйти вперёд. К машине Щеглова, что мокла на стоянке, подошли молча. И только внутри, включив двигатель, печку, устроившись на сиденье и чувствуя, как тепло разливается по салону, заговорили об инциденте. Забавный мужичок, заметил Рома. А ты чего навострился-то? Писать об этом собрался? Даже не думай. Не думаю, ответил Илья. Напишу всё как надо. Но, согласись, ситуация не рядовая. С пьяну померещилась этому братцу. Роман никак не мог выехать со стоянки. Люди шли прямо по проезжей части. Что тут думать-то? Отель этот какой-то невезучий. Илья пересматривал отснятый на кладбище материал. И Гусаров, по-моему, сам был не рад, что его купил. Он как будто старался что-то скрыть. Взябку дал, это уж само собой. Это и скрывал. Может быть, но он нервно себя вёл. Это было заметно, а потом внезапно умер. Вполне вероятно, он был хроником, так что не внезапно вставил роман. Не верю я в это. А с лицом что? И, кстати, рабочие в этом отеле, возможно, умирали. Что значит возможно? спросил Рома. Машина выбралась с этой территории погоста и выехала на улицу. Нигде об этом информации не было. Мне знакомый матери сказал, но я не уверен, что там на самом деле было что-то. В истории с Петровским все сведения исходят от крепко пьющих мужиков, подумал Илья. Ирония какая-то. Они замолчали. Обсуждать было нечего, а потом переключились на редакционные дела. Вопреки предположению Щеглова, Лариса Александровна про своё обещание прислать приглашение на открытие отеля не забыла. их принесли прямо в редакцию, каждая в нарядном бело-голубом конверте, отпечатанная на открытках с фирменными гусарскими логотипами. Звали не только Илью и Романа, были тут и приглашения главному редактору и Косте Калинину. Я не поеду. А вы, давайте, благословил сотрудников Иван Данилович. Отвезёте журнал, как раз уже пришёл из типографии. От моего имени поприветствуйте Илья, напишешь текст и покажешь мне там ещё можно рекламодателей найти есть где разгуляться плотоядно проговорил каленин Илье не очень-то хотелось идти мать на днях должны были выписать из реабилитационного центра так что 18-го она уже будет дома а если Илья задержится на целый вечер значит придётся приглашать сиделку впрочем возможно мать справится и сама В последнее время ей стало уже значительно лучше. Она сама передвигалась, пусть и медленно, обслуживала себя, ела, ходила в туалет, забиралась в ванну, мылась. Но правая рука почему-то не функционировала, а речь так и не восстановилась. Однако отказаться было невозможно. Так что Илья сел писать речь. В голову лезла банальщина вроде «Архитектурная жемчужина Быстрорецка» и «Архитектурная жемчужина Быстрорецка» и Новая жизнь здания. Как Илья не пытался выдать что-то свежее, живое и оригинальное. Обычно проблем с этим у него не было, а тут всё, что связано с Петровским, давалось с трудом. У Ильи было стойкое ощущение, будто он пробирается в полной темноте сквозь густые заросли, цепляясь за колючки, ежеминутно рискуя порвать одежду или пораниться о шип. От этого здания веяло смутной, но вместе с тем безошибочно узнаваемой опасностью. А ведь в самом отеле Илья пока так и не побывал. Вот ты побываешь, сказал он сам себе. Выяснится, что это самое обычное место, и успокоишься. Мать выписали 14 декабря. Илья взял отгул, чтобы забрать её. Миша вызвался помочь, отпросился с работы на пару часов и приехал на машине к реабилитационному центру. Они с матерью вышли из лифта и направились к Мише, который ждал возле входа. Илья вёл мать под руку, она шла осторожной, неуверенной походкой, глядя себе под ноги. Когда они приблизились к Мише, мать подняла голову и посмотрела на лучшего друга сына. Илья видел, что тот потрясён. Михаил с раннего детства знал его мать, и первые лет 7 или даже больше был от неё в восторге. Тётя Ира, красивая, заводная, улыбчивая, порхала по комнатам, много смеялась и шутила, не задавала вопросов про школу, не спрашивала, сделали ли мальчики уроки. Она вела себя как их ровесница, как приятельница, не ругала, не делала замечаний, не пыталась накормить полезной едой. Потом, когда Миша понял, что за лёгкостью скрывается полная безразличие к судьбе сына, когда заметил череду мужчин проходивших через жизнь и постель матери Ильи, когда разобрался, что тетя Ира не птичка, щебечущая на ветке, а обычная алкоголичка, восторг сменился неприязнью, которая с годами становилась все более острой, достигнув пика минувшей весной, когда Миша пытался спасти друга от смертельной опасности, а родной матери было на него плевать. Теперь же Миша смотрел на женщину и понимал, что не может ее ненавидеть. Коротко стриженные тонкие волосы, худое лицо в морщинах, потухшие глаза такой теперь была мама Ильи. Тело её сохлось, спина согнулась, так что она стала казаться ниже ростом. "Здравствуйте, тётя Ира", сказал Миша, пытаясь скрыть смущение и неловкость, поспешно переводя взгляд на Илью, который в свободной руке нёс сумку с вещами. Женщина улыбнулась, попытавшись что-то сказать. Ничего, конечно, не вышло. Лицо её мучительно исказилось, блеснули слёзы. Она высвободила здоровую руку, за которую её держал сын, погладила Мишу по плечу, замычала что-то кочно в головой. "Да, Мишка, у нас как со блошки. Голе вот отдыхает", сказал Илья, который понимал, что хочет произнести мать. Она часто плакала, и Илья подумал было, что надо утешить её, но вспомнил слова доктора. Не нужно концентрировать на этом внимание. Помнишь, мам, как ты его называла, когда мы маленькие были? Мешочек. Миша рассмеялся изо всех сил, стараясь, чтобы смех звучал не слишком натянуто. Мать улыбнулась сквозь слёзы, мелко закивала головой, потом прикрыв глаза, прислонилась к плечу сына в беспомощном каком-то собачьем жесте. Сердце Ильи сжалось. Потом они ехали в машине. Слушали Мишину болтовню, которой тот пытался разрядить обстановку, отвлечь всех и себя самого от горестных мыслей. К счастью, машин на дорогах было мало, поэтому добрались быстро. К выписке из реабилитационного центра Илья отремонтировал комнату, которая прежде была детской, а после его переезда служила матери спальней. Переклеил обои, покрасил потолок, застелил линолеум, повесил новые занавески. Купил прикроватную тумбочку вместо дряхлого, полуразвалившегося комода. До большой комнаты и прихожей руки не дошли. А вот ванную с кухней обновил немножко, — говорил Илья. Миша помогал. Спасибо ему. «Мы те еще мастера», — усмехнулся Михаил, вспомнив, как они пытались прилепить отвалившуюся плитку в ванной и установить новый унитаз. «Позже мы с тобой тут знаешь, какой ремонт отгрохаем, да, мам?» Мать ходила по квартире, в которой ещё витал запах краски, касалась стен и мебели, качала головой, сжимала руку Ильи. Он понимал, она не ожидала таких перемен, не узнаёт их старую квартиру. Нравится тебе? Я выкинул кое-что, своё привёз из съёмной квартиры. Ты же не против? В какой-то момент она обняла его, прижалась и затряслась от слёз. Илья гладил её по голове. успокаивал. Как уж тут можно было не заострять внимание, прекрасно понимая, что плачет мать не потому, что ее поразил ремонт или понравилась новая мебель. Она совсем старушка стала. В полголоса сказал Миша, когда они стояли в прихожей час спустя. Тетя Ира была в своей комнате, отдыхала, а Илья пошел закрыть дверь за Михаилом, которому пора было возвращаться на службу. Не ожидал такого. Я-то привык уже. Звони, как что понадобится. Миша уже собрался выйти из квартиры, а потом вспомнил. Отец передал, если нужна будет сиделка. Нет-нет, спасибо. Я договорился в центре с медсестрой. Она обещала выручать, если что. Илюха. Миша смотрел на друга, точно желая сказать что-то, но не решаясь. Что такое? Каждый раз тебе удивляюсь. Ты о чём? Удивился Илья? Сила доброты. Ты умеешь прощать и вон осёкся. Я горжусь, что мы друзья. Не успел ли я ответить, как Миша вышел за дверь и прикрыл её за собой.